Есть многообразный фактор фактор сознания с присущей ему особенностью определённого выявления. Наши органы доставляют нам чувствование, которые обращаются в дхармы, действия познавания. Идеи, представления и все интеллектуальные процессы прежде всего дхармы. Для нашего сознания дхармы тоже что цвет Форма и звук для зрения и слуха. Дхармы существуют для нас своим воздействием. Синий цвет существует, поскольку мы получаем ощущение синего. Само учение Будды принято называть дхарма, ибо дхарма также обозначает закон. Субъективные или объективные феномены беспрерывно изменяются.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 Каждая дхарма является причиной, и каждая дхарма есть энергия, вибрация. Если эта энергия присуща сознательному существу, она проявляется двояко. Внешне она проявляется как непосредственная причина феноменов, внутренне она изменяет породившего её и заключает в себе последствия. обнаруживающиеся в более или менее далёком будущем